Эмпер, если бы такую непристойность допустили в священном месте, я разумею аудиторию. Мне что-то душно. Сердце щемит. Возвышенные мысли теснятся в голове. Я не могу более писать и должен выйти ненадолго прогуляться. Мне делается легче. Я возвращаюсь к письменному столу но то, чем полно сердца, выпархивает из уст и, разумеется, из-под кончика пера поэта. Как-то мой хозяин рассказывал, что в одной старинной книге говорится про некого любопытного чудака, у кое-его в теле бродило особое вредное существо, выходившее только через пальцы. Он же подкладывал под руку лист хорошей белой бумаги, и туда стекала вся вредная бродящая жидкость. Эти мерзкие выделения он называл стихами, рожденными в тайниках души. Я склонен считать это злой сатирой, но и у меня самого бывает странное ощущение. Я бы назвал его духовными коликами. Порой они пронизывают меня до кончиков лап, понуждая записывать все пришедшие на ум мысли. То же происходит со мной и ныне, и пусть это принесет мне лишь вред, пусть недалекие коты в своем ослеплении придут в ярость, пусть даже захотят испробовать на мне остроту своих когтей, я должен излить свои чувства. Мой хозяин нынче провел весь день напролет за чтением огромного фолианта в переплете свиной кожи. Наконец, в привычный час он встал и вышел, оставив раскрытый фолиант на столе. А не приминул быстренько вскочить на стол и, с отличающей меня левностью к наукам, принялся обнюхивать фолиант, любопытствуя. Что же это за книгу хозяин изучал с таким усердием? То было прекрасное, мудрое сочинение старого Йогана Кониспергера — о влиянии созвездий, планет и 12 знаков зодиака на все живое. Кунис Пергер, Йоган, 1436-1476 известный также под именем Региоманнатус, настоящее имя Йоган Мюллер, математик и астроном из Кёнигсберга. «Поистине я вправе назвать это сочинение прекрасным и мудрым. Разве пока я читал его, не открылось мне со всей ясностью таинство моего бытия, моего предназначения на этой планете? Ах, минуту, когда я пишу эти строки, над головой моей сверкает великолепное созвездие. Оно по-братски дарит мне свои лучи, и мое сердце, согретое ими, вновь изливает их во Вселенную. Да, я чувствую на челе своем жгучий, опаляющий луч длиннохвостой кометы. Нет, я сам хвостатое светило, небесный метеор, грозно-величественно, словно пророк, проносящийся над мирозданием. И подобно тому, как комета затмевает своим блеском все звезды, Так и вы, коты, и все прочие твари и люди сгинете, погрузитесь в ночной мрак, если я разожгу свой яркий светильник, а не буду держать свои таланты под спудом. А это уж всецело в моей власти. И все же, хотя мой длиннохвостый светозарный дух излучает божественность моей натуры, Разве не разделяю я жребия всех смертных? У меня чересчур мягкое и чувствительное сердце. Я слишком охотно снисхожу до чужих бедствий, от чего нередко впадаю в печаль и сердечную тоску. И не убеждался ли я неоднократно, что я одинок, будто живу в безлюдной пустыне, ибо принадлежу к веку не нынешнему, а грядущему, к веку высшей образованности — и нет ни одной души, способной восхищаться мною, как я того заслуживаю. А мне доставляет такую неизъяснимую радость, когда мною восхищаются, пусть даже простые, невежественные молодые коты. Я умею доводить их до крайнего изумления, но что толку, когда они при всем старании не способны попасть в тон словословий, сколько бы ни кричали «мяу, мяу», Остается уповать на потомков. Они-то уж воздадут мне должное. А теперь? Сочиняю ли я философский трактат? Кто проникнет в глубины моего духа? Снизойду ли до драмы, где взять актеров, способных разыгрывать ее? Займусь ли другими литературными трудами, критикой, например? А ею мне особенно пристало заниматься хотя бы потому, то я на голову выше всех поэтов, сочинителей, живописцев, вместе взятых, являя для них недосягаемый идеал совершенства. Следовательно, только я вправе быть непререкаемым судьей. Кто сможет подняться на ту высоту, где я парю? Кто сможет разделить мои взгляды? Есть ли на свете лапы или руки, достойные возложить на чело мое заслуженный лавровый венок? Но я знаю, как этому горю помочь. Я свершусь и я сам и дам почувствовать свои когти всякому, кто осмелится на него посягнуть. Ей же на свете такие завистливые коты, мне даже часто снится, будто они готовы на меня напасть и, вообразив, что защищаюсь, я заезжаю острым оружием в свое же лицо и жестоко тарапаю свой светлый век. Благородное чувство собственного достоинства обязывает нас к некоторой подозрительности, иначе оно и быть не может. Разве не почел я скрытым покушением на мои добродетели и совершенства, когда юный Понто, беседуя на улице о последних новостях с несколькими молодыми пуделями, даже не удостоил заметить меня, хотя я выглядывал из окошка родимого погреба, не далее как в шести шагах от них. Немало разозлило меня и то, что, когда я упрекнул этого лоботряса за такое невнимание, он еще пытался уверять, будто и в самом деле меня не видел. О, родственные души прекрасного грядущего поколения! Как да хотел бы я, чтобы вы уже ныне окружали меня, и, имея мудрое суждение о величии Мура, выражали бы его во всеуслышание так громко, что заглушили бы все остальные голоса. Но теперь пришла пора поведать вам более обстоятельно о том, что приключилось с вашим Муром в годы юности. Итак, внимайте, о добрые души, наступает решительный час моей жизни. Наступили мартовские иби. Яркие, ласковые лучи весеннего солнца лились на крышу, и нежное пламя разгоралось в груди моей. Уже несколько дней меня мучила неясная тревога, неведомое до ли сладостное томление. Потом я несколько поуспокоился, но ненадолго, ибо вскоре впал в состояние, о каком никогда и не подозревал. Мартовские Иды. Праздники в честь Бога Юпитера, справлявшиеся в Древнем Риме 15 марта по календарю императора Юлиана. Неподалеку от меня, через слуховое окошко, тихо и плавно Выскользнуло на крышу некое создание. О, где взять слова, чтобы описать красавицу? Она была вся в белом. Только маленькая черная бархатная шапочка прикрывала прелестный лоб, а на точенных ножках красовались такие же черные чулочки. Чудесные! Света свежей травы глаза лучились кротким сиянием. Грациозные движения заостренных ушек обличали добродетель и ум, а волнообразные движения хвоста говорили о приветливости и женственной деликатности. Прелестное дитя, казалось, не замечало меня, Ищурясь смотрело на солнце и чихало. Звук этот отозвался в моей душе сладостным трепетом. Пульс забился бурно, кровь вся закипела в жилах, сердце готово было выскочить из груди. Весь мой невыразимый мучительный восторг, заставивший меня позабыть все на свете, излился в громком протяжном «мяу». Малютка быстро повернула голову, поглядела на меня. В глазах ее мелькнул испуг, очаровательная детская робость. Незримые лапы толкнули меня к ней с неодолимой сивой, но едва я подскочил к прелестной, чтобы обнять ее, она быстрее мысли исчезла за домовой трубой. Весь во власти ярость и отчаяние я метался по крыше и жалобно стонал, но все напрасно. Она не возвращалась состояние. Кусок не лез мне в горло, науки опостылили, не хотел ни читать, ни писать. «Силы небесные!» — воскликнул я на другой день, когда, обыскав крышу, чердак, погреб, обшарив все углы в доме и, не найдя своей красавицы, возвращался домой. Мысль о малютке не оставляла меня ни на минуту. Жареная рыба, поднесенная мне хозяином, И та смотрела на меня из мисочки ее очами. Я в безумном восторге воскликнул, ты ли это долгожданная, и съел рыбу в один присест, после чего возгласил «Силы небесные!» «О, силы небесные! Неужели это любовь?» Несколько успокоившись, я решил, как юноша не лишенный эрудиции, Разобраться в своем состоянии, на какой предмет и взялся штудировать, правда, не без усилий, об искусстве любви Овидия, а также искусство любви Монсо, но ни один из признаков влюбленности, приведенных в упомянутых книгах, ко мне не подходил. Наконец мне пришла на память вычитанная в какой-то комедии мысль что безразличие ко всему и взлохмаченная борода суть вернейшие признаки влюбленного. Монсо, Йоганн Фридрих, 1760-1826, немецкий педагог, автор поэмы в трех книгах «Искусство любви», 1794. «Я посмотрелся в зеркало». «О небо! Багенбарды мои взлохмачены! О небо! В душе у меня безразличие ко всему!» Кот имеет в виду комедию Шекспира «Как вам это понравится?» Действие третье, явление второе. «Убедясь, наконец, что я по-настоящему влюблен, я утешился. Решил как следует подкрепиться едой и питьем, а потом пуститься на поиски маленького создания, которому тянулся всем сердцем. Сладостное предчувствие шептало мне, что она сидит у ворот дома. Я спустился вниз и, смотри-ка, нашел ее там. О, какое это было свидание! Какой восторг! Какая невыразимая нега любви вздымали грудь мою. Не Позднее я узнал от малютки ее имя. Сидела в изящной позе на задних лапах и умывала, по много раз проводя лапкой по мордочке и ушкам. С такой неописуемой грацией она на моих глазах выполняла то, чего требовали опрятность и изящество. Ей не нужны были презренные ухищрения туалета, чтобы оттенить или усилить дарованные ей природой чары. Я приблизился к ней более скромно, чем в первый раз, и уселся рядышком. Она не сбежала, только испытующий посмотрела на меня и потупилась. «Прелестная», — сказал я тихо, «Будь — «путь моей!» «Тважный кот», — ответила она в смущение. — «скажи мне, кто ты? Откуда ты меня знаешь? Если ты так же чисто сердечен и правдив, как я, то поклянись, что искренне любишь меня. О, вскричал я восторженно, клянусь ужасами орка, священной луной, всеми прочими звездами и планетами, что засияют на нынешней ночью. Я же небо будет безоблачным, клянусь. Я люблю тебя. И я и тебя тоже шепнула малютка, и в нежной стыдливости склонила ко мне головку. «Объяснение Мура в любви» пародирует объяснение в любви героев романа Жана Поля, Титан, Альбано и Линды. Полной страсти я простеркни лапы, желая заключить свои объятия, Но вдруг два гигантских кота с сатанинским рычанием налетели на меня, безжалостно искусали и сорапали и в довершении всего столкнули в канаву, где весь погрузился в зловонные помои. Я еле вырвался из когтей кровожадных хищников, явно не питавших никакого почтения к моей особе, и, громко, мяукая от ужаса, пулей взлетел по лестнице. — А кого ты похож, Мур? расхохотался мой хозяин, увидев меня. «Догадываюсь, что случилось? Ты, надо быть, пустился во все тяжкие наподобие кавалера, блуждающего по лабиринту любви, и там тебе, видать, порядком досталось». «Кавалер, блуждающий по лабиринту любви», 1738, роман немецкого писателя Ягана Готфрида Шнабеля 1692-1750 К немалой моей досаде хозяин опять принялся смеяться. Затем он велел налить в лоханку теплой воды, без церемоний окунул меня несколько раз с головой, чего я так расчехался и расфыркался, что едва не захлебнулся. Потом туго заперинал меня в кусок фланели, уложил в корзину. От ярости и боли я почти лишился чувств, не мог шевельнуть ни одним членом. Но тепло воздействовало на меня благотворно, и мысли стали приходить в порядок. Ах, плакался я, ах, еще одно горькое разочарование. Как ими богата жизнь. Так вот какова она, любовь. Воспетая мною с таким вдохновением, вот оно, наивысшее счастье, наполняющее нас упоительным блаженством, способное вознести нас на небеса. Ах, а меня любовь не зринула в канаву. Я отрекаюсь от чувства, не принесшего мне ничего, кроме укусов, мерзкого купания и унизительного закутывания в гнусную фланель. Но едва я поправился и обрел свободу, как образ мисс Мис снова возник перед моим взором и уже преследовал меня неотступно, и я, не успев позабыть перенесенные унижения, с ужасом убедился, что все еще влюблен. Усилием воли я взял себя в лапы и, как надлежит рассудительному ученому коту, принялся за чтение «Овидия». Ибо я хорошо помнил, что в Де-Арте-Аманде встречал рецепты и против любви. Там я прочел. «Любит Венера досуг. Если больше не хочешь влюбляться, страсть прогоняют дела. Действуй, и будешь здоров». Следуя этому совету, Я собирался с новым рвением углубиться в науки, но на каждой странице перед глазами моими мелькала мисс, -мисс». Я думал, читал и писал только одно «мисс, мисс Автор, подумал я, вероятно, подразумевал иные дела. А так как от других котов я слыхал что ловля мышей есть якобы чрезвычайно приятное и увлекательное занятие, то весьма возможно, что под словом «ребус» имелось в виду именно охота на мышей. Как только стемнело, я спустился в погреб и побрел по мрачным переходам, напевая «Крадусь я лесом, тих угрюм, курок ружья взведя». Начало вечерней песни охотника «Гёте». Но, ах, вместо дичи, за которой я собирался охотиться, я увидел милый образ, выступивший из мрака мне навстречу. И опять жестокая боль любви пронзила мое слишком легко воспламеняющееся сердце. И я сказал «Склони ко мне свой нежный взор». О, утро, свежая заря! Мур нареченный в дом войдут, Где ждет их вечная любовь. Так говорил я, окрыленный радостью, Надеясь на победный конец. Он несчастный! Пряча от меня глаза, Пугливая кошечка умчалась на крышу. А я достойный жалости кот — все глубже погружался в пучину страсти, зажженной в груди враждебной звездой мне на погибель. Яростно возмущаясь против своей судьбы, я снова набросился на увидие и прочитал такие строки. «Если подруга твоя без голос, потребуй, чтоб спела, струн не касаясь, проси, чтобы сыграла тебе». — Ага. Скорее к ней на крышу, — обрадовался я. Найду свою нежнюю богиню там, где увидел ее впервые, и заставлю петь. Да, петь, и если она возьмет хоть одну фальшивую ноту, все пройдет. Я исцлюсь, я буду спасен. В тот миг, когда я выбрался на крышу, чтобы подкараулить прелестную мисс-мисс, по ясному небу и впрямь плыла луна именем которой я клялся ей в любви. И смесь долго не показывалась, и вздохи мои перешли в громкие любовные стенания. Наконец я затянул песенку на самый унылый мотив, какой только мог придумать. И в ней говорилось приблизительно следующее. Сонные воды, шумные чащи, бурных предчувствий ливень кипящий, Со мной рыдайте, ответ мне дайте. Мисс Мисс, малютка, куда пропала? Уж не хлыщули снарядной шкурой Ее невинность потехой стала? О горы, скалы, в тоске дичаю, Утешьте мура, о месяц милый, Спаси, помилуй, сыщи мне крошку, Пошарь по свету, От лютой боли спасенья нету. А ты, о друг мой советчик хмурый, Дай в горе руку скорбному другу, Утешь в несчастье беднягу Мура. Как видишь, любезный читатель, Достойному поэту вовсе не обязательно Находиться в шумных чащах Или сидеть у сонных вод. У ног его и без того будут Плескаться шаловливые волны надежды, и в этих волнах он узрит все, что пожелает, и воспоет это, как пожелает. Если кого поразила возвышенная красота моих стихов, я скромно напомню, что находился в то время в экстазе, Состояние влюбленной восторженности, а всем понятно, что заболевшие любовной лихорадкой, даже если они обычно не способны зарифмовать радость и сладость, или любовь и кровь, они, говорю без малейшего усилия, не задумываясь, подберут рифму к этим не слишком необыкновенным словам. Из них фонтаном брызнут великолепнейшие стихи, подобно тому, как человек, схвативший насморк, начинает неудержимо и отчаянно чихать. Этому экстазу прозаических натур мы уже обязаны многими превосходными творениями, и особенно примечательно, что мисс Мисы рода человеческого, не отличающиеся красотой, обретали на некоторое время громкую славу. И если такое случается с засохшим древом, Каков же должен быть успех цветущего? Я хочу тем сказать, что ежели любовь способна обратить в поэтов даже каких-то презренных прозаиков, то чего же следует ожидать от истинных поэтов в такую пору их жизни? Итак, я не сидел в шумной чаще или у сонных вод, а обретался на высокой голой крыше ничего не было, не считая капельки лунного света. И все-таки в моих волшебных стихах обращался я к чащим водам и скалам и под конец к своему другу Авидию с мольбой помочь мне в моей любовной беде. Несколько трудней оказалось для меня подыскать рифму к моему имени Мур. Даже с самого простого слова «хмурый» я при всей своей восторженности долго не мог придумать но то что я все таки эту рифму нашел доказало мне преимущество нашей породы над человеческой ибо слово человек сколь мне известно не сообразуется ни с какой рифмой по поводу чего некий остряк сочинитель комедии высказал суждение что человек ни с чем несообразное животное Зато я сообразная. Август Коцебу, 1761-1819, немецкий драматург. В первой сцене его комедии «Бедный поэт» 1813 говорится, что для слова «человек» в немецком языке нет рифмы. Ненапрасно издавал я звуки, полные мучительной тоски. Ненапрасно заклинал чаще воды месяц, милый, вызвать ко мне королеву моих мечтаний. Легкой грациозной походкой моя красавица вышла из-за трубы. — Это ты? Так замечательно поешь, милый Мур? — спросила, увидев меня мисс-мисс. Как? воскликнул я в радостном изумлении. Как? Ты меня знаешь, чудесное создание! Так, да, конечно, промолвила она, ты мне понравился с первого взгляда, и я в глубине души очень страдала, когда мои невежие кузены так безжалостно столкнули тебя в канаву. Молчи, перебил я ее, ни слова о канаве, дорогое дитя! Скажи лучше, скажи, любишь ли меня? Я осведомлялась о твоих обстоятельствах, продолжала мисс Мисс, и узнала, что твое имя Мур, что ты не только сам живешь в изобилии и роскоши у одного очень доброго господина и пользуешься всякими благами, но вполне можешь разделить их с внешней супругой. О, я очень, очень люблю тебя, милый Мур. О, небеса! воскликнул я в упоении, о, небеса, возможно ли это? Грезы это или действительность, о, будь тверд мой рассудок, не покидай меня, ах, ежели я же я все еще на земле, неужели сижу на крыше, или витаю в облаках, разве я все еще кот мур, Не свалился ли я с луны? Приди ко мне на грудь, о, любимая! Но прежде назови мне свое имя, божественное. — Меня зовут Мисс Мисс, — тихо пролепетала малютка с нежной стыдливостью и доверчиво села возле меня. — Как она была хороша! Белая шубка отливала серебром плен в лунном свете, а зеленые очи сияли мягким, тонным огнем. — Ты!